Часть вторая. Мультирецепты на все случаи жизни. Что можно готовить в мультиварке? Практически всё. Супы, каши, гарниры, плов, мясо и рыбу. А уж о разнообразии возможностей для выпечки просто захватывает дух. При этом, несмотря на различия программ, режимов и функций в разных моделях, переводить рецепты для той или иной модели достаточно просто. Привычные и любимые блюда, как и рецепты из кулинарных книг, перевести для приготовления в мультиварке тоже не составит труда. Вообще, рецепты блюд для мультиварки достаточно универсальны, а разные программы и функции различных моделей позволяют так или иначе упростить процесс приготовления. Например, в мультиварке модели «Панасоник» есть режим выпекания, а в мультиварке модели «Панасоник» В иконте специально предназначенного для этого режима нет, но можно выпекать на режиме плов. Будет различаться только время приготовления. Так что выбор возможных рецептов огромный и зависит только от ваших предпочтений и кулинарной фантазии. Здесь же представлена лишь малая часть рецептов, в основном самых простых в приготовлении и распространённых блюд, а также авторские рецепты с форума сайта Хорошая кухня. Проверены личным опытом форумчан. Для удобства будут применяться названия программ и режимов, характерные для мультиварки модели Panasonic. Перевести эти рецепты для своей модели вы легко сможете самостоятельно. Объём стакана в рецептах равен 170 мл. Это мерный стакан мультиварки модели Panasonic.